Глава 5 Достан побывал уже в двух комиссионных магазинах, и когда оказался в третьем, то приюшно попался к прилавку с ювелирными изделиями, чтобы сначала взглянуть на выставленный товар, а затем заняться приходными документами. Он сходу увидел обручальное золотое кольцо, лежащее среди других на вытертой плюшевой подстилке под толстым стеклом прилавка. Достан наклонился, чтобы рассмотреть его поближе, и услышал – Здравствуйте, молодой человек. Извините, но мне кажется, что вас интересует это золото не как покупателя. Разрешите представиться, Яков зинович заведующий. Не желаете пройти в мой кабинет? Яков зинович Вульф сразу заметил Достана. Он как раз вышел в торговый зал сказать продавцу Розе, чтобы она вынесла последнюю партию принятого на комиссию товара. Вульф обычно сам оценил и принимал товар, если найти продавца кассира не составляло проблем, то с толковыми оценщиками была просто беда. Якову Зиновичу было 65. За свою жизнь он работал в разных местах, не только в торговле, и в конце концов осел перед пенсией на тихой должности заведующего небольшим комиссионным магазином. Поэтому, увидев молодого человека, небрежно помахивающего дерматиновой папочкой, но с очень внимательным взглядом, который уж привык видеть обычно у ревизоров, он сразу догадался, откуда тот. Оба ХССники о комиссионками не особо интересовались, а вот уголовный розыск наведался в поисках краденого нередко. «Значит, вас интересует это колечко», — спросил Яков Зиновьевич. «Да», — сказал Достан, — «вы сами его принимали?» «Нет», — сказал Яков Зиновьевич, — «вчера я отключался в поликлинику. Этот товар принимала продавец Калиева». Он выглянул в зал и крикнул, «Розочка, зайди, пожалуйста, и закрой магазин, повесь объявление что у нас переучет». «Ну да», — «я принимала», — сказала Роза, полная казашка, лет 35. «Кольцо обручальное, из золота 583-й пробы, оценила 110 рублей». Яков Диноч со стоимостью потом согласился. А того, кто сдавал и запомнили, спросил Достан, разглядывая квитанцию. Он передел паспорт или другие документы. Роза замялась с ответом и посмотрела на Вольф, а тот все понял и сказал. «Ай-яй-яй, тут моя вина есть. Я недавно разрешил принимать товар без документа, и сдающий знает на память свои паспортные данные и обещает занести документ позже». Достан хмыкнул и снова спросил, как он выглядел. — Я толком не помню, — сказала Роза. — Здоровый такой, коротко стрижен. На вид русский, казах, кавказец, кореец. Русский вроде. Ну хорошо, особые приметы? — Да какие особые приметы, — говорю же, не запомнила ничего, к тому же он в больших темных очках был. Хотя, подождите, татуировку у него видела на предплечье. Он был в рубашке с закатными рукавами, но я и заметила череп и нож. — Это кольцо мужа, — сказала жена Сысоева. По ее бледному лицу было видно, что она не спала, по крайней мере, две последние ночи. «Где вы его нашли? В комиссионке? Значит, мы муж до сих пор без сознания эти годы спокойно разгуливает по магазинам. А вы?» «Нина Ивановна, как вы узнали, что это кольцо мужа?» – спросил гаврилянка «Ведь бывают похожие. Но ведь надо точно знать, чтобы поймать преступников. Важно было вовлечь женщину в процесс, не дать пасть в истерику, и уж тем более в бесполезные обвинения в адрес бездействующей милиции» а чего его узнавать? Не у каждого такая широкая обручалка. И размер мужнен. Проба 583. А вот и царапинка. Он еще говорил, что она образовалась от внутренней рукоятки дверцы нашей машины. Кольцо-то он не снимал никогда, вот и поцарапалась «Необходимо проверить по учетам всех уголовников нашей области, имеющих наколки с черепом и ножом», — сказал Гавриленко. «Ведь череп и нож — типично блатная наколка». Продавец смогла писать поточнее рисунок, «В том-то и дело, что нет», — отчетил Достан. помнит только череп и нож. Я показал и образцы. Вроде, говорят похож на череп, пробитый кинжалом». «Ого, череп, протнутый кинжалом, как и змея вокруг кинжала, обычный воровской знак, причем часто авторитеты или, говоря, шайки. Засада в магазине?» «Все сделано», — Виктор Петрович сказал «Айбек». «Только вряд ли они в магазин сунутся. Звонить будут это точно, но понятно, что с автомата». «Да, скорее всего». Хорошенько проинструктируйте продавщицу. Если слиженный позвонит, не надо вызывать его в магазин с пугнем. Пусть водитель скажет, что кольцо еще не продано и потянет время. Наш генерал попросит областное КГБ, чтобы те взяли телефон комиссионки на свой контроль. Ну что ж, теперь пора плотнее заняться уголовной средой. Наколка хорошая зацепка. А ты достан, поговори еще за завмагом. Старичок он тертый, может и заприметит что-то вокруг магазина, если наши разбойники подождут кого-нибудь. Тебя вычислил? Значит, и Татя вычислит. «Ох», — сказал Вольф, — «неужто убийца из волчьей стаи у нас был?» «Похоже на то», — ответил Дастан, — «могут и снова наведаться. Вы поблизости никого подозрительного не заметили?» «Да нет», — покачал головой Завмак, — «вот и ваши тут сидят, смотрят зал и щелки в моем кабинете, и входят и уходят осторожно только через нашу заднюю дверь». Но наше само собой. Я имел в виду, что у вас люди обычно одни и те же захаживают, издающие и покупатели. Да и спекулянты поблизости магазина тоже вам примелькались. Так ведь, если честно? Может, кто-то из новых лиц появился? Может, необычные что-то вокруг заметили? Ведь сами понимаете, какое важное это дело. Не надо мне, молодой человек, на честность давить, улыбнулся Ульф. И про важность не надо. Я все понимаю и готов помочь. Только имейте в виду. «Ни о своих знакомых из засекдатаев, не о тех, кого вы называетесь спекулянтами, рассказывать ничего не буду. Договорились?» «Договорились?» — тоже с улыбкой сказал Дастан. «Отлично. Обещаю, что сразу сообщу о новых подозрительных людях. Только думаю, что те, кто вас интересует, здесь уже не появятся». «Почему? Вы случайно не обмолвились кому-то?» «О, нет. не я, ни Роза здесь ни при чем. Видите ли, мне кажется, что люди, которые запросто с помощью нашей отбирают жизнь у других людей...» становятся как звери чувствительный И это я говорю, как побывавший и на войне, и в ГУЛАГе. А те, кто из пистолета убивают, разве не такие же звери? Просто сейчас у нас преступнику пистолет добыть потруднее, чем после войны. Вот и вся разница. Э, нет. Пистолет и нож — это совсем разные вещи, и не только как оружие. Огнестрельные, холодные. Что такое пистолет? Тупая машинка для убийства. А клинковое оружие — воплощенное красота совершенства. Причем неважно, дамасский ли клинок, созданный на Древнем Востоке. Немецкий серийный штык, выпущенный из конвейера круппы, или дешевый складной нож белка, который штампует тысячами на советских заводах. Все равно это особая красота. Для коллекционера красота, которая никогда не найдет своего прямого применения, понимаете? Сила не для насилия, а только как предмет восхищения. Для воина повседневная красота боевого оружия, требующая к себе уважения, без него клинок может ранить не только врага, но и тебя самого. И это одна из причин, почему для воина с клинком важно иметь честь. Ну а для преступника, особенно убийцы, красота, которой он стремится как к недостижимому. То без чего он не способен достичь желаемого богатства, денег, и света грабитель, властью на людьми, если это хулиган или душегуб. И вот такой, с позволения сказать, человек пускает ход нож против другого человека. Причем входит в плотный контакт с телом жертвы, ведь он живьем чувствует ее кровь на своих руках. Это же не пистолет, лишающий жизни на расстоянии и, почувствовав вкус крови, он окончательно становится зверем, как волк. «Видно, что вы много думали над этими вещами», — сказал Дастан. Он все больше проникался уважением к этому человеку, немало очевидно пережившему и много повидавшему. «Да», — просто ответил Вульф, — «думать — это то, о чем меня в жизни не раз пытались отучить, но как-то удалось сохранить эту способность». «По учетам информцентра установлено пятеро ранее судимых с наколками черепа, пробитого ножом», — сказал Айбек. «Один недавно скончался, и отбывает наказание, и еще один сейчас проживает в Караганде». «Кто это?» — спросил Гавриленко. «Трофим Цопов, известный как Троха». Гавриленко присвистнул. Троха наркоту толкает, хотя, конечно, не повлезгует и прибыльным гребежом. Но с он по ночам поклонил прохожих по подворотням. И таксисты с бомбилами не его приход. Может, он сам подсел на свою дурь, пошел в разнос и убийцу превратился. Между прочим, его нынешняя сожительница Елена Меркалова, судимая за воровство, тоже подходит на роль той блондинки из банды. Роха — беспредельщик, от него можно всего ожидать, включился разгор Достан. «А ты откуда знаешь? Разве занимался им?» — спросил Айбек. Когда в окоде состоял, пришлось повстречаться. А кот... Оперативный комсомольский отряд «Дружины» был общественной структурой при местных комсомольских органах, который помогал милиции, по линии охраны порядка, инспекции по делам несовершеннолетних, уголовного розыска, ОБХСС и ГАИ. Обычно членами его состояли комсомольцы не только вузов, но и местных предприятий, но основным костяком все же были студенты. Гастан, как завзятый комсомольский активист во время учебы в университете, в дополнение к прочим должностям, был назначен к членам Карагандинского городского штаба ОКОТ. Причем карагандистский окод был известен как один из самых активных в Союзе, особенно в 60 и 70-х, и помог раскрыть массу преступлений. Преступники иногда боялись окодовцев не меньше милиции, и уж точно побольше, чем обычных дружинников из ДНД, ведь последние обычно отбывали эту общественную нагрузку как повинность. На самом деле Достан столкнулся с трохой не совсем по работе в окоде. Он тогда зашел в ресторан напротив городского драмтеатра, поедал со своим другом постарше, Гошей, тренером по каратэ. «Давай, посиди с нами», — сказал тогда Гоша. Их столик стоял рядом с огромной колонной, здание было еще сталинской постройки. И за тем столом, кроме Гоши, было еще трое. Его друг, завзятый городской тусовщик Эрик, тот самый троха, молодой, не старше тридцати, но уже массивный телом, с тяжелым взглядом, из подроблявших век, И рядом с ним очень красивая девушка с роскошной русой косой. Дастан сел, ему надо было поговорить с Гошей, Он заметил, что с соседних столиков какая-то шпана поглядывает на них с уважением и опаской, а некоторые даже избегают смотреть от греха подальше. И вот тут Достан вспомнил, кто такой троха известный в городе и всей области блатной. И еще вспомнил, что сам Достан один из командиров городских окодовцев. «Ладно, посижу ради Гоши все-таки старший товарищ, а потом извинюсь и уйду». В это время Троха сказал что-то сквозь зубы девушки. Та промолчала в ответ, потом стала с явным намерением покинуть компанию. Троха быстро руку и схватил ее закосу. Девушка скрипнула от испуга и неожиданности. Другой рукой Троха открыл модный тогда чемоданчик-дипломат, достал оттуда большой широкий нож, очень похожий по форме на старинный тесак, и широко взмахнул отрубил девичью косу. Достан вскочил из-за стола. «Вы что? оно ну бросьте нож!» — крикнул он. Роха даже не удивился. Его маленькие глаза не выразили совершенно ничего, ни изумления, ни злости, или спокойно разглядывали до стана. Так, наверное, взрослый Питбуль разглядывает выскочившую невесть откуда лавящего щенка, прежде чем перегрызть чемухолку. Только легкая усмешка кривила его тонкие губы. «Какой нож?» — негромко спросил он, даже не вставая из-за стола. «Вот этот?» косо он бросил на стол и теперь легонько перекидывал тесак из руки в руку. Из-за соседних столов глядели на Достана с жадным любопытством. Так толпа смотрит на самоубийцу, стоящего на крыше высотки, в нетерпении ожидая, когда тот, наконец, прыгнет. Гоша и Эрик тоже вскочили из-за стола. Эрик наклонился к Трохе и начал что-то тихонько говорить ему. Троха не обращал на него никакого внимания, продолжая сидеть взглядом за Достаном. Гоша подошел к Достану, взял его за руку, твердотел в сторону и сказал, «Ты что делаешь? Опомнись». В этой ситуации тебе не справится Уходи отсюда, а я все за мной». «Нет», — сказал Достан, — «в этой ситуации я никуда не уйду». Он быстро прошел в буфет и вызвал милицию. Но и троха не подумал никуда уходить. Когда приехал наряд ножа при нем уже не было. А девушка сказала, что ее никто не обижал. Заплаканный, она смотрела на Достану с испугом и злостью. Достан показал продавцу Розе фотографии трохи с его последнего дела с длинной молодежной прической. «Нет». «Вроде не он», — сказал Роза, отодвигая фото. Достан достал и разложил другие фототрохи На некоторых тот уже был коротко подстрижен, а другие даже с наголо побритой головой, в темных очках и без очков. Все это было сделано с помощью ретуши. А как насчет этих, спросил он, может быть, кто-то из них? Вот этот похож, Роза показал на фото трохи с короткой стрижкой и дорисованными темными очками. Да, пожалуй, это он. «Все это слишком неопределенно», — сказал Гавриленко. «Да и отпечатков пальцев Трохи среди обнаруженных на похищенных машинах нет. Надо предъявлять Троху на опознание живьем. Но содержать его ничего не имея нельзя. Только испортим все». «Кажется, у меня есть подход», — сказал Айбек. «Мой человечек сегодня пойдет домой к Трохе покупать Таян на несколько доз. Причем они знают друг друга, не доверять ему Трохе оснований нет. Если получится, он постарится засечь, где Троха прячут товар». — Повторяю, если получится. — Тогда мы выждем день-другой, чтобы не спалить человечка и придем к трохе. Если обнаружим у него наркоту, у нас будут и основания для задержания и возможность дальше работать с ним, уже держа его под арестом. И подельников не спугнем в этом случае. — Отлично. Это то, что надо, — сказал Гавриленко. — Молодец, Айбек. Просто молодец. — Молодец. Это, конечно, не денежные премии, — ответил Айбек дерзко, — но тоже приятно. Айбек, Достан и Слава Аминов, молодой опер городского уголовного розыска, недавно прикомендированный к специальной группе, сидели в машине, дожидая сигналов сотрудника наружного наблюдения. Наконец рация пискнула. Айбек поднес ее ближе к лицу, и голос сотрудника на русский прошелестел, пробиваясь сквозь помехи. «Подтверждаю, объект на месте». Быстро выехали на соседнюю улицу, и машина подкатила к небольшому полукотецу. «Все вышли». Айбек помахал рукой второй машине, подъехавшись следом за ними. Оттуда выбрались Гаврильянка, местный участковый инспектор в форме и два младших инспектора уголовного розыска в штатском. Постучали в дверь. «Кто?» — спросил женский голос. «Старший участковый инспектор капитан Романько», — ответил участковый. от чего надо?» «Просто проверка. Мы к вам на минутку». Айбек показал жестом «Ломаем дверь». В руках у него был заготовленный ломик-гвоздодер. Но в этот момент дверь открылась. В проеме возникла та самая воровка Елена Меркалова, молодая женщина с крашенными светлыми волосами и видимой темной полоской естественного цвета у корней. Продолговатое лицо с правильными чертами было довольно привлекательным, но если смотреться, то можно было легко разглядеть печать недавней отсидки. Тюрьма иногда явно, иногда едва заметно, все же оставляет очевидные следы на женских лицах. Увидев группу оперативников, она повернулась и пыталась крикнуть. Найбек стремительно закрыл ей ладонью рот и вплотную придел к стене, открывая проход остальным. Все быстро дошли, заполняя коридор, кухоньку, зал и спальню полудомика. В зале за столом сидел троха в тусах и майки, он только готовился приступить к обеду. Перед ним стояла полная тарелка супа. Стрежка у него была короткая. Младший инспектор, оказавшийся по бокам от трохи, схватили его за руки и за плечи. — Сидите Цопов, — сказал Гавриленко. — Здравствуйте. — Здрасте, Виктор Петрович, — взмыл за троха, свернул золотыми фиксами. — Можно я штаны надену? Он был совершенно спокоен. Гавриленко кивнул. Айбек проверил спортивные штаны и бросил их трохи Вот постановление на обыск, санкционированное прокурором. Ознакомьтесь, пригласите понятых, — сказал Гавриленко, — поворачиваясь к участковому. В протокол кинул Достану, который, как зачарованный, смотрел на синюю наколку виде черепа, пронзённого сверху кинжалом, на внешней стороне предплечья Трохи. Обыск шел неспешно, от комнаты в комнате, от шкафа к шкафу. Айбек знал, что Таян — ханка, как его зовут в России, а по-научному — опийсорец, хранится в чулане, но не собирался выдать свои знания и не торопясь продвигался к цели по намеченному плану. Но тут произошло непредвиденное. «Что это?» — спросил младший инспектор угрозыска, преданной группе в основном для силового обеспечения и помощи в обыске. Он был молод, это старшина милиции, хотя уже принимал участие в обысках, но Таян видел впервые и сейчас озадаченно держал в руке маленький шарик темно-коричневой смолы, который перед этим лежал на полке серванта на видном месте. Никто не ожидал, что наркотик будет вот так открыто валяться в центре комнаты. Вероятно, троха недавно достал шарик из тайника, чтобы взять с собой куда-то. а Айбек, которому Гавренко получил руководить поиском, был очень нацелен на схрон в чулане. Между тем Троха, который давно с беспокойством, но не подавая виду, следил за ментом, прибежавшимся к полке, мгновенно прыгнул, как кошка, и вырвал шарик. Слава, который был ближе к младшему, инспектору успел схватить за лукоть Троха и рвануть его к себе, пока Страшина еще удерживал другую руку, но было поздно. Троха изогнув книзу шею, захотел шарик губами и проглотил его. Подоспевший Айбек сбил подсечкой Троху так, что тот рухнул на колени. И своими с виду худыми, ностальными пальцами сжал шею Трохи под челюстью, одновляя на другой рукой, раскрывая его рот. «Ты у меня выпрянешь Ты у меня все выпринешь!» — сквозь зубы пронтал Айбек, хотя понимал, что это уже бесполезно. Наконец он толкнул Троху на стул. Тот прыгнулся на него широким задом, злорадно улыбаясь Айбеку и потирал ладонью, колык и шею. «Мы же промоем вам желудок Цопов, а его содержимое оформлено как положено. На что вы надеетесь?» — спокойно спросил Гавриленко. Он даже не поднялся со своего стула во время сей возни, лишь повернулся к Айбеку и два заметного коллизина покачал головой и знаком показал, чтобы продолжили обыск. «Зато вы не оформили его изъятия во время обыска», — нагло сказал Троха. «Ну и что? У нас тут понятые, они свидетели. Вы только немного усложнили, но не испортили нам работу. Я помогать вам сажать себя не собираюсь. доказываете граждане. Начальники, а я буду стоять на своем, ничего не хранил, только употреблял, но так лечите меня». Он хохотнул и продолжил ухмыляться до тех пор, пока Эбек не отыскал в несколько шариков Таяна. Тут уже улыбка сползла с его лица, впрочем, ненадолго. Через несколько минут он опять улыбался, и злорадный, облаженный гримасой, наркотик в его желудке растворился, все лицо покраснело, покрылось крупными каплями пота. На вопросы теперь он почти не реагировал, только бессмысленно таращил глаза. «Не умрет?» — встревоженно спросил Гастан. «В том шарике, по-моему, доз на 20 было». Он только что закончил составлять протокол обыска, взял подписи понятых и забирал бумаги в папку. «Ничего не будет такому кабану», — сказал Айбек, — «ведь это не в Вену. Если проглотить, то только расслабляет, а настоящий балдеж наступает позже при полном всасывании в тракт. Мы его сразу отправим в больничку. Сейчас говорить с ним все равно бесполезно. Там промоют желудок, потом в камеру, а вот завтра допросим». «Но почему не забираем Меркалову? Она ведь тоже здесь живет, и наркотик формально может принадлежать ей». В том-то и дело, что формально. А она заявит, знать про него не знала, сожительница и все, и придется ее отпускать. Лучше понаблюдаем за ней пристально, пока с Трохой будем работать. Да и не тянет она на нашу роковую красотку, если честно, даром, что блондинка. Нет, вздохнула продавец Роза, его здесь нет. Хотя вот этот немного похож, она кинула на Троху, сидящего среди трех других предъявленных на опознание. Но не он. Это с виду поздоровее будет, чем тот парень, и глаза совсем другие, хотя и стриженные тоже. — Срок вы по-любому заработали, — сказал Гавриленко, — но я хотел бы поговорить не о наркотиках. — О чем? — о налетах на таксистов и прохожих, прищурившись, спросил Троха. — Не надо вешать на меня, это майор, вы сами знаете, я по такой херне не бегаю. — А почем бегаете? Продажа дури? — Но вы эти кражами грабежом тоже промышляете, я знаю. — Ладно, на макухе пока не взяли, но и нож ход пускали. — Кто Семку Десла порезал на разборке, а? Все эти слухи к делу не пришьешь, вы сами знаете. Но если не для протокола, а за жизнь хотите потребаться, то почему бы не уважить по старой дружбе, а? Так от нечего делать. В камере-то скучно. Так вот нет среди наших, кто на такое дело пойдет. Ради копеечной расчески или грязных носков резать фраерован на улице, ради десятки в кассе мочить ребушника и бомбила не Нинкассата, чтобы из-за него под вышку подставляться. Во-первых, напомню, что у нас с вами дружбы быть не может. Во-вторых, поговорить об этом в ваших же интересах нет? Ведь из-за стаи вся милиция области не спит. Облавы, проверки везде блатных, и на вокзалах, и на базарах хлопают, довяжут. Вот и вас на своей же хазе замели. Разве об этом не стоит подумать? Кто это может быть? Разве они вам свои? Разве не чужие? Ясно ведь, что это даже не приблатненные. Просто отморозки развлекаются, причем на ваших участках топчутся, Да еще, может быть, и залетные. «Можно подумать, у вас за блатарей душа борит», — хохотнул Троха. «Но хлопают деловых, и что? Мусора всегда будут нашего правильного брата гнобить. Потому что суть такая ваша ментовская. Особенно таких идейных, как вы, Виктор Петрович, не в обиду, а по правде будет сказано. И на жизнь чуханных фраеров с улицами не плевать с высокой колокольни. Но ну, с теми, кто их мочит, если интерес и закон наш нарушат, тоже разберемся без вас». Ни Гавриленко, ни Трохо не знали, что пройдет какой-то десяток лет, и войны блатных и бандитов-беспредельщиков, из вчерашних спортсменов, да и бывших ментов, за территории и зоной влияния прокатятся по всему бывшему СССР. И не будет в тех войнах пощады до полного истребления конкурентов. И не только ножи и пистолеты будут применять непримиримые враги, но и автоматы, и снайперские винтовки и даже гранатометы. Дастан зашел к Гавриленко, когда Трохо уже увели Тут такое дело, Виктор Петрович. Продавец после опознания еще раз посмотрел на руку, трохи вблизи вдруг вспомнила точно, как она выглядела. Ну и? Говорит, что это был в не череп, пробитый кинжалом, а череп с ножом в зубах. Существенной разницы не находишь, между прочим, я даже не знаю, что это означает. Я тут нашел одного спеца по наколкам из надзирателей в СИЗО. Здорово в них разбирается. Зыков, что ли? Он еще не на пенсии, разве? Точно, это его хобби. Лучше эксперта у нас не найти. Ну, давай, выкладывай». Зыков говорит, это наколка не блатная, а пиратская, поэтому нравится и фраерам. Обозначает готов на все. Все-таки любят уголовники порисоваться. «Так-то оно так», — сказал Гавриленко. но ну, у этого типа определенно слова с делом не расходятся. Ладно, совсем уже поздняя ночь». Зазвонил телефон. Гавриленко взял трубку, выслушал и коротко бросил. «Едем». — Ну вот, — поврошусь к Гастану, — сказал он. — Похоже, ваш райотдел отличился от взрослеподозреваемого, который признался.